Номер 80. Заправиться в лесу. Дизельное дерево. Тропические леса Бразилии, пожалуй, одно из немногих мест на планете, где можно не бояться, что в вашем автомобиле закончится бензин. Ведь здесь его запас можно пополнить прямо из деревьев. Не из всех, конечно. Но именно в Бразилии растет копайфера лангсдорфии, сок которой является естественным топливом, причем настолько качественным, что не требует обязательной фильтрации. Эта маслянистая жидкость добывается так же, как и любой другой древесный сок. С помощью надреза и трубочки. Таким образом, можно получать 30-50 литров топлива в год с одного ствола. Кроме того, эта жидкость содержится и в листьях. Сравнительно недавно это дерево начали высаживать за пределами Бразилии, но для его благоденствия необходим тропический климат, поэтому обеспечить таким источником топлива всю планету вряд ли удастся.